Глава двадцать восьмая Киллиан поднял дрожащую руку к лицу и прикоснулся ладонью к лбу. Он молчал совсем недолго, но Тави показалось, будто это продолжилось несколько дней, или даже дольше. Тави облизнул губы и посмотрел на Линялова. Казалось, тот спал возле койки Гая. На самом деле Линялый не спал. Тави сам не знал, откуда у него такая уверенность, но он не сомневался, что тот проснулся и внимательно слушает. Первый лорд почти не изменился с тех пор, как Тави ушёл. Лицо Гая оставалось бледным и измождённым. Сэр Майлз, который внимательно прочитывал послание первому лорду, сидя за письменным столом в углу, выглядел как человек, получивший сильнейший удар в живот. «Я не хотел, чтобы всё случилось именно так», — нарушил молчание Тави. «Не хотел этого и Макс». «Я очень на это надеюсь», — кратко сказал Килиан. В Майлз сделал глубокий вдох, стараясь держать гнев, потом он оскалил зубы, явно проигрывая борьбу. «Вы идиоты!» – заорол он. «Вы безмозглые дураки, проклятые воронами! Как вы могли устроить такое? Какой предатель похитил мозги из ваших бездарных черепов?» Он несколько раз сжал руки в кулаки, словно душу лутят. «Ты хотя бы понимаешь, что вы наделали?» Тави почувствовал, как горит его лицо. «Это произошло случайно». Майлз заречал и взмахнул рукой. «Вы оба случайно покинули цитадель, хотя знали, что должны находиться рядом? Знали, что поставлено на карту!» «Всё дело в моей тёте», – сказал Тави. «Я хотел ей помочь. Я думал, она попала в беду». Тави почувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы и сердито стёр их рукавом. «И я оказался прав». «Твоя тётя», – прорычал Майлз. «Это один человек, Тави. А то, что сделал ты, ставит под удар всю Алеру». «Я не родственник всей Алерии, парировал Тави. «Тётя едва ли не единственная оставшаяся у меня родня. Она – это моя семья». «Вы понимаете, что это значит? У вас есть семья, сэр Майлз?» Наступило долгое молчание. Гнев покинул капитана. «Теперь уже нет!» — наконец ответил Майлз. Глаза Тави вернулись к линялому, который за все это время не шевельнулся. Тави решил, что тот напрягся, когда Майлз упомянул о своей семье. «Клянусь фуриями, мальчик!» — со вздохом сказал Майлз. «Твои действия всех нас поставили под удар. Все держится на волоске!» Если станет известно о состоянии Гая, то может начаться гражданская война. Нас атакуют враги, погибнут тысячи людей. Тави вздохнул. Я знаю, знаю. Пробормотал он. Господа, вмешался Килиан, убирая руку от лица. Все мы знаем, какова ставки. Сейчас бессмысленно тратить время на взаимные упреки. Наш долг в том, чтобы оценить нанесенный урон и сделать все возможное, чтобы смягчить его последствия. Его слепые глаза обратились к Тави, а в голосе появился холодок. «После того, как кризис закончится, мы решим, какие выводы следует сделать». «Да, сэр», — взглотнул Тави. «Урон», — прорычал Майлз. «Красивое слово. У нас нет первого лорда, который должен исполнить представительские обязанности главы государства. Как только он не появится на очередном собрании, верховные лорды начнут задавать вопросы и предлагать деньги за ответы». «Рано или поздно выяснится, что никому неизвестно, где находится Гай». «И тогда они предпримут шаги, чтобы выяснить, владеет ли первый лорд ситуацией». «Если со стороны Гая никакого ответа не последует, будет сделана попытка захвата короны». «Мы можем найти другого двойника?» – спросил Майлз. Киллиан покачал головой. «То, что Антилар сумела сумел его изобразить, было настоящим чудом. Я не знаю ни одного достаточно сильного мага, которому мы могли бы доверять». «Вероятно, нам следует сообщить, что Первый Лорд в ближайшее время будет оставаться недоступным, а самим сосредоточиться на том, чтобы дать достойный ответ Верховным Лордам». «Ты думаешь, мы самим их напугать?» — спросил Майлз. «Я полагаю, им потребуется время, чтобы понять, что у них появился шанс», — ответил Килиан. «А наш ответ должен дать время Первому Лорду прийти в себя. Если Первый Лорд не появится на празднествах...» Или на представлении новых граждан во время заседания Сената и Совета Лордов его репутации будет нанесён удар, от которого он уже не сумеет оправиться. «Мне кажется, других вариантов у нас просто нет», — ответил Килиан. «Ну а как насчёт Макса?» — вмешался Тави. Килиан поднял брови. «Макс? Если он так сильно нам нужен, почему бы не освободить его?» Тави тряхнул головой. «Я хочу сказать, у нас есть печать Первого Лорда. Мы можем издать приказ?» «Невозможно!» Коротко бросил Майлз. «Антилар обвинён в нападении на гражданина, сына Верховного Лорда, не говоря уже о двух молодых людях, которые готовятся стать рыцарями в Легионе Калара, антилар должен находиться под стражей до начала суда. Даже Гай не способен отменить действия закона». Тави пожевал губу. «Хорошо, а что если мы... сделаем это неофициально?» Майлз нахмурился. «Организуем побег из тюрьмы?» Он задумчиво почесал нос. келан как ты считаешь?» «Лорд Антилус никогда не делал тайны из происхождения Максимуса», — ответил Килиан. «Он находится в Серой Башне». Майлз помрачнел. «А что такое Серая Башня?» — спросил Тави. «Никогда о ней не слышал». «Это такое место, о котором не принято упоминать в приличной компании», — устало ответил Килиан. «Башня предназначена для того, чтобы удерживать в ней любого мага». «И первого лорда, если потребуется. Чтобы даже верховный лорд был в ответе перед законом. Сам совет лордов обеспечивает неприкосновенность пленников в Серой башни». «О каких мерах идёт речь?» – спросил Тави. «Такие же меры применяются во дворце или у крупных ювелиров, или в сокровищнице лордов. Только в Серой башне они эффективней. Лишь несколько верховных лордов, обеднив усилия, способны освободить узников. Не говоря уже об охране, которая всегда остаётся бдительной. «А кто стоит на страже?» «Спросил Тави». «Лучшие маги металлы и мечники государства», ответил Майлз. «Что бывает и внутрь, не применяя магию освободить Энтелара, мы будем вынуждены убить несколько замечательных воинов. И если мы устроим такую попытку сейчас, во время зимнего фестиваля, половина граждан бросится за нами в погоню. И тогда Макс нам не поможет». Тави нахмурился. «А взятки?» Майлз покачал головой. «Серая стража отбирается самым тщательным образом». «Они не возьмут денег. Более того, существует закон, по которому выплачивается вознаграждение. В два раза больше предполагаемой взятки, если Страж сообщает о соответствующей попытке». За последние пятьсот лет ни один Страж не согласился взять деньги, и нашлась лишь гордка идиотов, пытавшихся дать взятку. «Значит, должен существовать другой путь», — сказал Тави. «Да», — кивнул Килиан. «Можно преодолеть могучую магическую защиту или сразиться с воинами Серой Стражи». Других способов вытащить из башни узника не существует». Тави вновь покраснел. «Я лишь хотел сказать, что должен существовать какой-то выход. Макс лишь спасал мою жизнь. Брэнсис собирался меня убить». «Максимус поступил благородно». «Да». Голос Киллиана стал суровым. «Должен напомнить тебе одну неприятную истину. Курсор не может позволить себе благородство. От нас требуется предвидение осторожности разум». «Иными словами, вы утверждаете, что Макс должен был позволить мне умереть», — сказал Тави. Майлс нахмурился, но ничего не сказал, продолжая смотреть на Килиана. «Вам обоим следовало сначала обо всём сообщить мне, и вы не должны были покидать Стадель, не переговорив со мной. Но мы не можем оставить его там, Макс даже не...» — начал Тави. Килиан тряхнул головой и сказал. «Антилар выведена из игры Тави. Мы ничего не можем для него сделать». Тави нахмурился, посмотрел в пол и скрестил руки на груди. «А как насчет моей тети Исаны? Теперь вы скажете, что и для неё мы ничего не можем сделать?» Киллиана морщил лоб. «А существуют ли серьёзные причины, по которым нам следует использовать наши ограниченные силы для помощи Исане?» «Да», — сказал Тави. «Вам не хуже меня известно, что Первый Лорд использовал Исану, чтобы предотвратить готовящийся союз между Верховными Лордами. Именно для этих целей он и назначил Исану правительницей Стэдгольда, не посоветовавшись с Лордом Рива. Исана стала символом его власти, и если он пригласил её на зимний фестиваль, и с ней что-то случилось, это будет серьёзным ударом по репутации Первого Лорда». Тавис глотнул. «Если, конечно, она ещё жива». Киллиан ответил не сразу. «При обычных обстоятельствах твои доводы были бы разумными». «Но сейчас мы должны выбрать, какими активами Гая мы должны пожертвовать». «Она не актив!» – возразил Тави, и в его голосе вдруг прозвучали силы и уверенность. Майл удивленно удивлённо заморгал, и даже Киллиан склонил голову на бок. «Она моя тётя!» – продолжал Тави. «Моя кровь. Она заботилась обо мне после смерти моей матери, и я всем в жизни обязан ей. Более того, она гражданка Алеры, и её пригласили сюда поддержать первого лорда». «Он должен предоставить ей защиту в час нужды!» По губам Киллиана промелькнула улыбка. «Даже за счёт нужд всего государства?» Тави втянул в себя воздух через нос и ответил. Майстра, если первый лорд и его вассалы более не способны защищать свой народ, то нам здесь вообще нечего делать!» «Тави — это предательство!» — прорычал Майлз. Тави поднял подбородок и посмотрел в глаза Майлса. «Это не предательство, сэр Майлз, это правда!» «Не слишком приятная и удобная, но она такова». Он продолжал смотреть в глаза Майлсу. «Я с первым лордом, сэр Майлс. Он мой патрон, и я намерен его поддерживать, что бы ни случилось. Но если мы сами не способны выполнять обязательства первого лорда, то мы не имеем права действовать от его имени». Наступила тишина, Килиан не двигался. «Тави, с точки зрения морали ты совершенно прав», — наконец заговорил он. Нам необходимо сделать трудный, но правильный выбор, каким бы ужасным он ни казался». Келлиан подождал, пока Тави до конца осмыслит произнесённые им слова, а потом повернул голову к Майлсу. «Капитан?» Майлс молча стоял у стены, внимательно глядя на Тави. Его большой палец постукивал по рукояти эти меча. Тави встретил взгляд старого солдата и не отвёл глаз. Майлс глубоко вздохнул и сказал. «Келлиан, мальчик прав». «В этот час наш долг состоит в том, чтобы сделать то, чего хотел бы первый лорд. И речь не идёт о его политических интересах. Гай никогда бы не бросила Сану после того, как сам призвал её в столицу. И сейчас мы должны её защитить». Губы Килиана слегка дрогнули. «Майлз», — умоляюще сказал он. «Гай наверняка принял бы такое же решение», — твёрдо сказал Майлз. «Есть важные вещи, Килиан. Есть вещи, о которых нельзя забывать, если мы не хотим разрушить всё, что построили наши предки». «Мы не можем принимать решения, основываясь на страсти», — с отчаянием произнёс Килиан. «Слишком многое сейчас зависит от нас». Тави вдруг кое-что вспомнил и посмотрел на Килиана. «Вы были его другом. Вы дружили с Саромнедусом». Когда Килиан снова заговорил, его голос был ровным, уверенным и спокойным. «Мы вместе служили в Легионе, потом перешли в Дворцовую Стражу. Он был моим другом в течение 64 лет». Голос Келяна не менялся, хотя слёзы потекли из его невидящих глаз. «Я знал, что она едет в столицу и что при нынешних обстоятельствах Исана не будет в безопасности во дворце. Недус защищал твою тётю, поскольку я ему доверял. Я попросил его об этом. о номер из-за того, что я рискнул его жизнью. Но всё это не меняет дело». Тави смотрел на него.